Глава 14 Подарок для Люсиль Люсиль Люсиль смотрела на свое отражение, на красивую рыжеволосую девушку в зеркале и видела свое будущее. В этом будущем она была богата, была завидной невестой обладательницей высокого уровня, не нуждающейся в постоянных просьбах о деньгах у родителей. В этом будущем она могла позволить себе одеваться в тех же местах, что и аристократки или очень богатые девушки, такие как Лейси Раферти. Родители уже сказали Люсиль, что не могут продолжать давать ей столько же денег, сколько она потратила на последний костюм из Беверли. Девушка надеялась, что этот наряд поможет ей привлечь внимание старшего фуллагара или Макса. После того, как все газеты писали о том, как Макс и таинственная женщина-ликвидатор спасли маленького Джулиана Фуллагора, Люсиль поняла, что Беверли — это модный дом, который выбирает эта древняя семья, и сразу нацелилась на костюм из последней коллекции. Она надеялась, что так начнет выделяться для них, как своя. Однако ничего не изменилось. Макс продолжал не замечать ее, словно она не существовала, несмотря на то, что благодаря Айви они стали чаще пересекаться. Их жизни словно поменялись местами. Теперь именно на Айви обращали внимание. Во многом из-за ее новой работы и связей с такими людьми, как Том Ашвилл. А дальше все пошло под откос. Джаред, который был влюблен в Люсиль с первого курса, но которого она начала замечать только недавно, не удержался, и начал оскорблять Айви прямо при всех. Люсиль тогда сразу отступила в сторону, не желая быть замеченной рядом с ними. Джаред повторял ее слова и слова Марты, не понимая, что подобная несдержанность никак не поможет. И в итоге... За Ави заступились их однокурсники. Роберт Дюпри и вовсе влез в драку ради честного имени соседки. А Джарида выгнали из здания за то, что устраивал скандалы. Он оказался неудачником. А ведь последние недели он постоянно говорил Люсиль о том, насколько он перспективный. Конечно, Люсиль никогда бы не захотела стать девушкой Джарида на самом деле. Она достойна аристократа, достойна молодого, высокоуровневого Макса Фулагара с его десятым уровнем, с тем наслаждением, которое он ей доставит. Но Джаред был полезен для нее, пока он надеется, пока он будет послушным, пока будет делать, как она скажет. Люсиль бросила злой взгляд на соседку по комнате. Та спала на своей кровати, совсем не подозревая, сколько душевной боли она приносила Люсиль. Девушка посмотрела на плотную кожаную сумку. Она знала такие артефакты и понимала, что не сможет порезать или открыть эту сумку. Что было в этой сумке? Айви стала такой скрытной. А ведь раньше делилась Люсиль всем, всегда и обо всем. Она была идеальной, страшной подругой, выгодно оттеняющей красоту рыжеволосой девушки. Люсиль скучала по тем временам, когда все было просто и понятно, когда они были неразлучны. Но все видели только Люсиль. А сейчас все изменилось. У Айви появились новые друзья, деньги, одежда, уверенность. И внезапно из них двоих люди начали замечать именно ее. Какой вообще смысл в том, чтобы Айви была рядом с Люсиль? Ничего. Дипломная работа покажет, кто из них на самом деле. Главная умница и гений этой академии. Пора торопиться. Ее ждет сообщник. Но сначала нужно посмотреть, оставила ли Айви что-нибудь на столе. С тех пор, как она стала более скрытной, она также стала и более чистоплотной. И Люсиль даже старалась высмеять это, чтобы вернуть поведение Айви в норму. Слава богам, старые привычки брали свое. И постепенно у Люсиль вновь появились детали, которые она добавляла в будущий дипломный проект для Айви. Поэтому Люсиль совсем не удивилась, обнаружив на столе несколько оставленных деталей. Неизвестно, были ли эти детали оставлены после работы над дипломным проектом IV или после другой домашней работы, но это было неважно. Главное, они несли в себе след ее магии. У Люсиль не было выбора. Свой артефакт Люсиль ласково называла коктейлем. Он состоял из разнообразных бессмысленных частей, которые Айви оставляла на столе. Конечно, чтобы артефакт вообще работал, Люсиль пришлось добавить систему сохранения энергии и ресивер, но она никогда не заряжала коктейль и вряд ли он выполнял хоть какую-то функцию. Главное, что благодаря способности сохранять энергию, пусть и ненадолго, его пропустят на диплом. Люсиль много раз представляла лицо соседки, когда на дипломной работе коктейль отзовется на ее магию. В тот момент вся спесь, наконец, спадет с лица Айви, и ей придется привыкать к совсем другой жизни. Люсиль не сомневалась, что через год та сможет восстановить хотя бы часть своего уровня. Но это будет после целого года мучений и позора. И ее Люсиль это уже не касалось. Она надеялась к этому моменту продать артефакт Айви и отправиться в кругосветное путешествие. Если ее помощник говорил правду про этот артефакт, то в будущем... Люсиль не придется работать и дня. Это была ее награда за то, что пришлось проводить столько времени с этой убогой, изображая подругу. Возможно, именно из-за этого с ней не общаются девушки из аристократических кругов, с которыми Люсиль действительно хотела бы дружить. Подойдя к мастерским с двумя ящиками, на которых были написаны их имена, Люсиль заметила своего помощника. Он, как обычно, был закутан в плащ с капюшоном, словно это могло что-то изменить. Он прятался не от нее, а от тех, кто мог случайно их увидеть. Люсиль подозревала, что он скрывал свое лицо не только этим капюшоном, но и каким-то артефактом. Однако сама Люсиль не испытывала страха. Она уже 9 месяцев тайно проникала в мастерские и до сих пор Никто их не обнаружил. — Есть ли какие-то изменения в поведении Айви? — спросил мужчина, и Люсиль беззаботно пожала плечами. — Нет, она по-прежнему упряма, как и всегда в последнее время. Но она ничего не подозревает. Вы уже придумали, как объяснить ее провал на дипломе. Осталось всего пару месяцев, и никто не поверит в ее низкий уровень. Люсиль требовательно посмотрела на своего помощника. — Нам не обязательно что-то объяснять. Мужчина устала, потер шею рукой. Даже самые сильные магии могут ошибаться и не сдать дипломную работу. У нее будет второй шанс в следующем году, хотя маловероятно, что она сможет вернуть свой прежний уровень. Люсиль подумала, что им всем лучше исчезнуть на некоторое время после диплома. Сейчас, когда у Айви появилась работа, кто-то может попытаться расследовать это дело. Мне нужна будет схема артефакта, Айви. Да, я разберу его после диплома и составлю для вас схему. Но в ответ вы обязаны подписать договор кровью, что оставите меня... «Нас в покое!» Голос помощника окрасился болью. «Как же он беспокоился не за себя!» «Конечно, конечно!» К этому моменту как раз подошел мистер Марш, и Люсиль передала ему кошель с деньгами. Мистер Марш Был заядлым игроком и первым, кого Люсиль смогла склонить на свою сторону шантажом и деньгами. Его зависимость делала его слабым, но еще больше он боялся потерять работу. Зависимость от азартных игр не поощрялась в академии. Если его не уволят, то, по крайней мере, понизят в должности, и он не сможет платить свои долги. А ведь у него еще была семья. Оказавшись в мастерской, Люсиль открыла крышку ящика своего артефакта, готовясь добавить туда те детали, что она нашла сегодня на рабочем столе Айви. Каркас коктейля держался еле-еле на нескольких шурупах. Но Люсиль не рискнула разбирать его, боясь, что он развалится, а просто открыла верхнюю панель. Внутри была настоящая свалка. Все детали были прикручены кое-как но соединялись проводами, которые шли от ресивера. Люсиль покачала головой, пытаясь найти, куда можно прикрутить новые детали. Она корила себя за то, что иногда ленится, и не оставила больше места для того, чтобы аккуратно соединить компоненты. Прямо за ресивером, на решетке, прикрепленной к каркасу, было небольшое свободное место. Люсиль решила, что именно туда присоединит элемент, оставленный IV на столе. Этот элемент представлял собой комплексный модуль. Один из компонентов выглядел как оникс но без руны, и был соединен с полупрозрачным камнем, который Люсиль не узнавала. Металлическое соединение позволит легко добавить детали в прибор. Взяв маленький сварочный аппарат, девушка начала приваривать соединение к металлической решетке рядом с ресивером. Внезапно она услышала тихий, прерывистый звук, похожий на потрескивание или лопание кукурузных зерен в костре. Отдернув руки и отступив назад, Люсиль с недоумением смотрела на свой артефакт. Звук стал громче, и произошел первый тихий взрыв сопровождаемый все тем же потрескиванием. С ужасом Люсиль заметила трещины на каркасе артефакта, после чего от него отвалился кусок. Казалось, металл подвергся воздействию зелья коррозии или редкой реакции, вызывающей полную деградацию металлов И камней. Нет! Громко вскрикнула Люсиль, пока треск продолжался. На ее глазах артефакт разваливался, продолжая подвергаться разрушительной реакции. Этого не может быть! Просто не может быть! От злости девушка хотела перевернуть стол, но сдержалась. Не хватало еще создать больше проблем. Но больше всего сейчас ей хотелось схватить и оттаскать за волосы ублюдочную Айви, которая оставила такой опасный элемент на своем столе. Хорошо, что та была далеко, иначе Люсиль не сдержалась бы и высказала ей все. И у Ави точно возникли бы вопросы о том, по какой причине Люсиль использует хлам, оставленный на ее столе, да еще и не помнит малейшие правила обращения с компонентами. Вообще-то, все артефакты обрабатывают особыми растворами после завершения сборки, чтобы предотвратить подобные реакции. Но коктейль был в процессе сборки и не был обработан. Люсиль настолько боялась применять магию, что все держалось на простых шурупах и проволоке. А теперь коктейль уничтожен. Даже те детали, что выглядели целыми, нельзя было использовать, так как они могли нести в себе остаточную реакцию. Это значит, что Люсиль придется начинать новый коктейль с нуля. С нуля! «Черт! Черт! Будь ты проклята, тварь!» Люсиль пнула стул, который отлетел к другой стене. Здесь она могла позволить себе выразить всю свою ярость. Мастерские использовались для первичных исследований, и взрывы были нередкостью. Собрав сломанные детали на специальный поднос, обработанный против подобных реакций, Люси отправила все в металлическую корзину. Потрескивание продолжалось и там, распространившись на мусор от предыдущих студентов. Девушку душила злость. Но она не могла даже признаться Айви в том, что та так ее подставила, пусть и неосознанно. Это было бы не только крайне подозрительно, но и вызвало бы откат. Обсуждение дипломной работы запрещено. Ничего. Люсиль будет той, кто смеется. Последний. Айви. Я улыбалась. На двери мастерской некоторое время мелькала надпись о том, что идут первичные исследования. Эта надпись активируется, когда в мастерских регистрируются неожиданные вспышки энергии. По правилам, если она держится дольше десяти минут, должен прийти проверяющий. Но ни мистер Марш, ни таинственный помощник Люсиль не были рядом. Поэтому ей пришлось справляться с последствиями самой. Я могла бы вызвать службу безопасности, но, к сожалению. В те дни, когда Люсиль работала с моим артефактом, на смене всегда был мистер Марш, а он для этого не подходил. Иногда я задумывалась о том, чтобы вызвать свидетелей, но затем отказывалась от этой идеи, если помощником Люсиль был кто-то уровня профессора Лазаруса — Подобная суматоха только создаст мне проблемы. Поэтому я просто тихо наблюдала, как надпись быстро погасла, показывая, что действие опасного вещества закончилось. Как бы я хотела увидеть ее лицо, когда ее артефакт уничтожился но, к сожалению, не могла ни подсмотреть, ни подслушать. Ничего. Думаю, ее реакция завтра скажет мне все. Она не может упрекать меня за то, что я оставила что-то на своем собственном столе. Если она скажет, что использовала что-то с моего стола, Я обвиню ее в воровстве. Через две недели меня ждала новая жизнь. Новая комната, о которой Люсиль еще не знала, на четвертом этаже. Конечно, скорее всего, после этого подруга тоже начнет искать собственное жилье. Единственная причина, по которой она оставалась в бесплатных комнатах со мной, была в том, что она крала мой проект. Но для меня все это было неважно. В течение следующих двух недель я собиралась оставлять на столе множество деталей из моего подставного усилителя в которой Люсиль вкладывала свою магию. Пусть использует их для своего нового монстра-артефакта. Ей придется серьезно потрудиться, если она хочет создать что-то стоящее. И вряд ли у нее останется время для интриг против меня». С утра я потянулась на своей кровати, представляя, как скоро, через две недели, начну, наконец, высыпаться. За окном щебетали птицы, а легкая атласная занавеска развивалась на ветру, что вызвало у меня улыбку. Люсиль Выглядела невыспавшейся, как часто бывало в такие дни. Но сегодня это было особенно заметно. Уверенно, ее способности в макияже помогут скрыть следы бессонной ночи. Но само знание этого добавляло мне дополнительное удовольствие. «Доброе утро!» — улыбнулась я Люсиль, и в ответ получила взгляд полный ненависти. Ее явно бесило, насколько свежей я выглядела. «Ты!» — злобно начала она, и я решила не перебивать ее. «Хочет начинать конфликт? Пожалуйста!» «Мне теперь нечего терять!» Судя по ее реакции, ее монстр-артефакт уничтожен. Поняв, что я ничего не говорю, она замолчала, тяжело и гневно дыша. А я почувствовала, как меня отпускало напряжение. Она сама пока не понимала этого, Но она проиграла. Айви, я очень плохо спала. Не раздражай меня сегодня. Наконец, сказала Люсиль, я повернула голову в бок с удивлением, смотря на нее. Что? Не раздражать тебя? Я пожелала тебе доброе утро. — оскорбленно ответила я. Люсиль только сглотнула, все так же с ненавистью смотря на меня. Она все никак не могла справиться со своим гневом, начать делать вид, что мы подруги. А ведь я ей была нужна, а она мне — Нет. «Услышь меня, айви, и не выделывайся сегодня!» «Не выделываться? Почему ты считаешь, что имеешь право так разговаривать со мной, Люсиль? Знаешь, мне кажется, что я не заслуживаю того, чтобы человек, который называет себя моей подругой, так разговаривал со мной. Люсиль закрыла глаза, тяжело дыша. А я представляла себе, как же тяжело ей сейчас сдерживаться. Как же ей хочется высказать мне все. Но нет, она взяла себя в руки. «Ты права». «Я просто не выспалась и в дурном настроении. Давай забудем», — тихо ответила она, хотя в глазах по-прежнему горела злоба. Она не извинилась, как всегда. Она никогда не извинялась. Пожав плечами, Я засобиралась на завтрак, не дожидаясь подруги. «Как же хорошо жить, когда не нужно больше волноваться о том, что на меня может откликнуться ее творение». За завтраком Билли вновь поднял тему Макса и его отца, которые искали женщину-ликвидатора. Я слышал, что Макс даже связался с Себастьяном Торном. Нашел его контакты, но отказался передать свои благодарности через него. Он хочет лично сказать спасибо той, кто спасла его. Я задумчиво молчала, не понимая, чего хочет Макс, и поблагодарила Билли за информацию он явно торопился и закончил завтрак быстрее, чем обычно. «Торопишься к своему куратору?» Билли покачал головой, усмехнувшись, и это вызвало у меня удивление. Он выглядел намного увереннее, чем когда мы только начали общаться. Работа ликвидатором Сказалось на всех нас, укрепив веру в свои силы. И Билли не был исключением. Его решительность проявлялась в осанке, взгляде и манере разговора, излучая спокойную уверенность. «Нет, иду на свидание», — внезапно улыбнулся он, широкой улыбкой, чем-то похожей на улыбку Тома Ашвилла. Стихийник-аристократ был примером для многих мужчин-ликвидаторов из нашего студенческого отряда. Либо он, либо Себастьян Торн. — Я ее знаю? — лукаво спросила я. «А что, если он идет на свидание с Эммой?» «Может быть», — таинственно ответил друг. «Посмотрим, что из этого получится, пока мы просто узнаем друг друга». «С профессором Диксоном мы сегодня работали особенно долго. Я вновь водила его кругами, По схемам, похожим на части моего ликвидатора. Или же давала ложное направление, что вызывало на лице куратора недоумение и даже волнение. Я хотела проверить, является ли он тем, кто помогает Люсиль. Если это так, Он обязательно расскажет ей на следующей встрече, что мой артефакт, возможно, не так хорош, как она думала. Для этого нужно было направить его по ложному следу. В перерыве к нам заглядывал профессор Лазарус, который вновь начал допытываться О системе сохранения и модификации энергии которую я использую но я вновь отказалась отвечать на его вопросы профессора лазаруса я тоже подозревала на дипломной защите люсиль не просто активировала усилитель она более-менее знала как им пользоваться и что он делает. Значит, кто-то объяснил ей принцип работы артефакта. Это мог быть профессор Диксон, а мог быть и профессор Лазарус, который наверняка обсуждает то, что студенты потенциально могут построить со всеми профессорами. Причем он делал это так, чтобы не нарушить условия договора и не вызвать откат. Однако это мог быть и любой другой профессор нашей академии, друживший с профессором Диксоном. Или кто-то, кто подглядывал за моими занятиями с куратором. Сегодня я не собиралась ночевать в Академии. Пусть Люсиль думает, что я обиделась на нее. Я планировала, наконец, нарисовать схему и характеристики усилителя и на следующий день передать их законнику, который как раз сказал, что готов к последнему пакету документов. То, как профессор Лазарус пытался выведать информацию о моем артефакте, только укрепило мое решение. А что, если он действовал не как помощник Люсиль, а как профессиональный конкурент? Попрощавшись с куратором, я вновь столкнулась в дверях с Эстер, которая мило улыбнулась мне. Стипендиатка второго года обучения была очень красивой, милой, невинной красотой. С веснушками, темными волосами и огромными голубыми глазами. Она выглядела младше своего возраста. — Привет, — сказала я. Девушка смутилась, но тоже поздоровалась в ответ. Я подумала о том, была ли она сегодня на свидании с Билли. Хотелось сказать, что мы с ним друзья, но я не имела права вмешиваться, если это действительно была она на свидании то Билли познакомит друзей с ней тогда, когда будет готов и когда захочет. Вернувшись в комнату и не обнаружив в ней Люсиль, я обрадовалась, что удастся избежать вопросов. И начала собираться, складывая пару комплектов одежды на завтра, В дорожную сумку. Я поняла, что забыла у профессора Диксона свой учебник по компонентам, который мне нужен для описания характеристик модулей артефакта. Вдобавок, несмотря на то, что я попросила отгул в академии на один день, нужно предупредить мастера Медлина о том, где я буду, на случай, если я понадоблюсь ликвидатором. И напоследок я собиралась отдать заранее оговоренное эссе профессору Леноксу, лекцию которого пропущу завтра. Металась от одного профессора к другому, стараясь успеть все уладить. Хотелось освободить себе день на завтра и не отвлекаться на мелочи. В итоге к таверне «Голодный моряк» я добралась только к шести вечера, шокированная тем, что только что узнала.